Глава 11. Скоростной поезд. Район Реймса. Наши дни. Зачем Майклу понадобился свиток, которому не менее 1700 лет? Почему он был готов заплатить 100 тысяч евро за возможность прочитать написанное в нем? Хотя даже не знал, о чем будет текст. Откуда у него такие деньги? Эти вопросы теснились в голове Эбби, пока она, сидела в поезде, смотрела в забрызганное дождем окно. На светящемся табло над дверью вагона была видна скорость поезда 287 км в час. Мчусь вперед, но куда? Деньги у Майкла водились всегда. И не незачем кривить душой, а они были частью его привлекательности. Не сами деньги, а то, как он обходился с ними. Его экстравагантные поступки, Для Эбби, дочери пастора, излишества были не просто исключены, они были верхом безнравственности. Находиться рядом с тем, кто сорит деньгами без сомнений и сожалений, было глотком свободы. Его уникальный автомобиль, который в Приштине не осмеливались трогать даже местные гангстеры, шампанское и дорогие вина, которые лились рекой каждый раз, когда они приходили в ресторан, номера в дорогих отелях, когда они куда-нибудь выезжали, и всякий раз, когда Эбби начинала казаться что она привыкла к этому транжирству, и ее уже ничем не удивить, Майкл находил новый, еще более шокирующий способ потратить презренный металл, что, однако, вызывало у нее неизменный восторг. В тех редких случаях, когда она что-то говорила по этому поводу, Майкл лишь пожимал плечами и целовал ее в лоб, «На тот свет деньги с собой не заберешь». Зазвонил телефон Эбби не узнала рингтон и, лишь почувствовав на себе взгляды других пассажиров, поняла, что звонят ей. Впрочем, чему удивляться, она впервые услышала, как звонит ее новый телефон. Она нажала кнопку приема. «Эбби — это Марк!» Ей потребовалось мгновение, чтобы вспомнить, кто это. «Марк с работы, вы сейчас не в Англии?» Эбби насторожилась. Откуда он знает? «Должно быть, рингтон прозвучал иначе?» — У меня нет особых дел в Лондоне, — ответила она. — Я подумала, что перемена мест мне не повредит. — Верно. Черт, смотрю, вам не сидится на месте. Домой собираетесь возвращаться? — Я как раз на пути домой. — Прекрасно. Позвоните мне, когда вернетесь, и мы организуем для вас встречу. — Нашли работу для меня? — Поговорим об этом.